Глава шестая. И тут мы увидели местных жителей. Я даже забыла, что сверкаю голыми титьками. Любой из вас бы дара речи лишился. Меня спасло лишь осознание того, что в партнерах я имею высшее проявление Вселенной. Прохожих было трое. Двое из них оказались обычными людьми привычные древние египтяне, какими мы их представляли. Наличие закрытых туник говорило о том, что перед нами не рабы, а вольные люди. Третий же заслуживал особого внимания. Он был высоким. От слова очень. Метра два с половиной точно. И голова была нечеловеческая. Два острых уха чутко реагирующих на каждый звук. Длинная морда с влажным черным носом и плотная серая шерсть, покрывавшая голову и шею существа. На плечах лежало тяжелое золотое ожерелье. Все, что было ниже ожерелья, было человеческим. Анубис! Только и смогла выдохнуть я. Он считался богом смерти. Но, несмотря на свое мрачное имя, был, по легендам, достаточно дружелюбным к простым людям, проводя их в загробном мире по тем местам, где человек боялся находиться. Но моё предположение тут же опроверг Кир, раскрыв объятие незнакомцу. Опуаут, Привет, дружище! Давно не виделись!» Порывшись в глубинах памяти, все-таки древний Египет не мой конек, я вспомнила, что он сын Анубиса. Точно, у главного собакоголового шерсть была черной, а сынок принадлежал к славному племени серых волков. Пока младшие боги обнимались, хлопая друг друга по спине, отпуская скабрезные шуточки, Боня выбрался из своего рюкзака, который висел у меня за спиной, и зашептал на ухо. «Это кто у нас?» «Собяка?» Я как-то никогда не обращала внимания, как эта рыжая морда зовет своих извечных врагов. Нет, это волк. И ты, пожалуйста, потише. Вообще-то он бог. Я уже с одним лично знаком. Паршивец потянулся. «Впускай в мое плечо когти!» «Договориться можно!» Я запоздала поняла, что речь идет не о волках. «И как зовут этого красавца?» Мне не было видно кота, который сидел за моей спиной. Но я прямо кожей чувствовала, как ехидно скривилась его морда. «Упу-аут!» «Тьфу! Имечка словно собака на луну воет!» Полностью сосредоточившись на этом разговоре, я не заметила, что мужчины замолчали и теперь смотрят на нас. «Кто эта иллюзорная красотка? Твоя?» Собачья морда наглухмылянулась. Предатель Боня тут же исчез в спасительном рюкзаке. «Только не пойму, зачем ты испортил такую красоту!» Я же соображала то ли радоваться и бросаться у пауту на шею, То ли обижаться, что его не впечатлила моя иллюзорная грудь пятого размера. Чтобы всякие псы на нее губы не раскатывали. Надо даже мы и Сленг современный знаем, и нотки ревности высказываем. Понял, понял. Псоголовый поднял в пораженческом жесте руки вверх, словно это не древний Египет был, а так, где-то в Люберцах. На! «Если тебе этот викинг надоест, я с удовольствием найду тебе место, разноволосая, в моем гареме». Затем он перевел взгляд на Кира и уже серьезно спросил. «А теперь расскажи, что тебя сюда привело, и не нужно мне говорить, что ты по мне соскучился». М -м -м -м. «Дело у меня есть, Гбастет. Поможешь, Гбаст? Не забывай!» что поговорка «живут как кошка с собакой» имеет место до сих пор. Я тебе тут не помощник. С кошкой общий язык может найти лишь кот. И говорят, что она тебя долго ждала, замуж так и не вышла. У тебя есть что предложить богине?» Кир безмолвно перевел взгляд на рюкзак, который я сняла, и теперь прижимала к груди, чувствуя так себя более комфортно. «Нет». «Не отдам, мой кот!» «Кот?» — рассмеялся местный бог. «Простым котом ее не удивишь». «Я не простой, я говорящий!» Баня не вынес, что его обсуждают в третьем лице, словно его тут и не было, и высунул голову на улицу. Упу Аут тут же приподнял верхнюю губу и оскалился, как самый обычный дворовый пес. Два мужчины, которые до этого момента стояли в стороне, тут же к нему подбежали и схватили за руки. «Тихо, тихо, Пэр, а если нужно, мы его поймаем и уничтожим?» Местный бог перестал скалиться и с легкостью скинул руки сопровождающих. «А я, вся сжалась, готовая отразить нападение на Бонифация, который, завидев оскалившегося пса, моментально нырнул обратно в рюкзак. Хотя как победить этого здоровенного бугая?» «Не представляла. Я с женщинами не воюю!» — фыркнула собачья голова. «Думаю, Баст его оценит». Затем сделал знак рукой и, не попрощавшись, удалился вместе со своими сопровождающими. «Баст, это кто?» «Я даже растерялась и не поняла, кому нужен мой кот». «Баст — это еще одна местная богиня. Именно ей я подарил серьги с бирюзой. В качестве...» отступных. Последняя фраза была произнесена с таким недоумением, что я поняла, мысли и желания бога и богини не совпали. Он с ней так простился, а она решила, что это свадебный подарок. Да, с обманутой женщиной иметь дело тяжело, а если она еще и богиня, то крайне тяжело. Даже собаку двое успокаивающих сопровождают. Чтобы он на кошек не кидался по дороге, божественный статус не ронял. Умные люди говорят, что пес может при регулярной дрессировке достигать уровня трехлетнего ребенка. Кошку дрессировать бесполезно. Она сама достигнет уровня 42-летнего холостяка. Только вам этого не покажет. Бонифаций скорее исключение из правил. «И давно ты с ней виделся последний раз?» — уточнил на всякий случай, чтобы оценить масштабы трагедии. «Года два назад» — Кир нервно пожал плечами и провел рукой по волосам, приглаживая выбившиеся волоски. «Два года?» — пришла моя очередь удивляться. «А я думала, что мы на три тысячи лет назад перенеслись». «На три тысячи? Нет, что ты!» путешествие в прошлое невозможно даже для богов это просто другой мир очень похожий на тот что действительно существовал в то время вот так разваливаются мечты археологов я то думала что все здесь рассмотрю и сделаю научное открытие напишу диссертацию стану профессором египтологом губу ирк закатай похожее Не значит идентично. Хорошо, что мы это сейчас выяснили, а не потом, когда бы я стала всем байки рассказывать. Южное солнце нещадно палило. Дорога была пыльной. Грудь пятого размера тянула вперед, а рюкзак с бонифацием назад. Не слишком ли много я кормлю своего кота? Вернемся домой, посажу на диету. «Совсем неподъемный стал!» «Кир, я больше не могу!» Взмолилась я в спину ушедшего вперед Бога. «А перенестись мы никак туда не сможем!» «В смысле перенестись?» Мужчина притормозил и развернулся ко мне лицом. «Ну как? Вот так, фьють!» «И все!» Я махнула рукой, пытаясь изобразить портал, о которых довелось читать в книжках. «Вот так, фьють!» «И все!» «Не получится. По крайней мере, я так не умею». «А в чем проблема?» Густая бровь вопросительно изогнулась, а уголок рта дёрнулся, стараясь скрыть улыбку. «Тоже мне, Джаконда!» «Я устала, хочу пить, а грудь и Боня мешают идти!» Высказала я свои претензии и сжала губы в ожидании ответа. «Не понял». Как грудь может мешать, если она не достает до земли? — А ты себе такую наваяй, тогда поймешь! — огрызнулась я, присаживаясь на камень возле дороги. И когда моя пятая точка коснулась твердой поверхности, поняла, что больше я с него не встану, разве что после захода солнца. Кир пожал плечами, махнул рукой, и у него... Прямо поверх туники появились две толстые тички. Размером, правда, моих поменьше. Он сделал пару шагов вперед, потом назад, махнул рукой снова. Иллюзия исчезла. «И что?» Он посмотрел на меня, задыхающуюся от смеха. «Как теперь это развидеть?» «Мне они ходить не мешают». «Когда я делаю три шага, они тоже не мешают», — покачала в ответ головой. «Но когда идешь долго, очень устает спина, а за спиной еще тяжелый кот висит». «Я тяжелый!» — тут же высунул морду рыжий наглец. «Я миниатюрный!» «Слушай, ты миниатюрный, сейчас вытряхну из рюкзака и пойдешь своим ходом!» «Возможно, у нас дошло бы и до ссоры. Кому расскажи, не поверят». Только Кир просто и легко решил проблему. «Что же ты сразу не сказала?» — покачал он головой и с легкостью поднял меня на руки, предварительно перевесив рюкзак с моей спины на свою. Первой моей реакцией было завизжать и забрыкаться. А потом я благоразумно решила, что делать этого не стоит. Зачем? Ему надо, пусть и несет. Я обхватила мощную шею руками и положила голову на его плечо. Так и Киру было легче, и мне удобнее. И мы пошли по дороге, ведущей в город, который уже виднелся вдалеке. Бог, пах, хорошо, мятой. Под жарким солнцем запах ментола был лучшим ароматом, создающим иллюзию прохлады. Под моей рукой были накачанные мышцы, которые играли при движении. Я прикрыла глаза и предалась мечтам. Только вместо обычных земных мужчин перед глазами упорно вылезала самодовольная улыбка голубоглазого насильщика. Но потом я расслабилась и поняла, что мысленной картинки он не портит. Главное, чтобы в мою голову не залез. Особенно, когда прижимал к себе чуть крепче обычного. Когда по бокам выросли первые дома, а на улицах появились люди, меня поставили на ноги. «Прости, народ местный не поймет, почему хозяин рабыню на руках несет», — извинился передо мной сын Тора. «А излишнее внимание нам привлекать не стоит. Не хочу, чтобы Баст узнала о моем прибытии раньше времени. Неожиданность — наше с тобой оружие». В городе дышалось легче. Дома отбрасывали тени, да и рюкзак он оставил себе. Потому я молча кивнула и поплелась сзади, как и положено хорошей рабыне. Прохожие не обращали на меня внимания. Массивные бёдра и голая грудь удивления не вызывали. Иногда навстречу попадались женщины в подобном одеянии. Их больше привлекал синеглазый бог с косой. Такие типажи здесь были в диковинку, а, возможно, вообще никогда не встречались. Наконец, мы подошли к храму с высокими колоннами. Оказалось, что женщина-кошка живет именно здесь. Здание было величественным. Колонны уходили в небо. Когда задираешь голову, кажется, что ты не видишь их конца. Хотя издали видно вполне обычную крышу. Терракотовый цвет придавал сооружению монументальности, словно оно само выросло из земли. Мы подошли к тяжелым дверям, которые охраняли вход внутрь. И тут я заметила, что Кир... Явно нервничает, хотя и старается не подать вида. Он провел рукой по волосам и застыл, сжимая и разжимая кулаки. В моей душе неожиданно подняла голову змея ревности. О чем это я? Я же ему совсем не нравлюсь. Вон, какую красоту изваял по своему вкусу. С горечью еще раз оглядела свою массивную задницу и грудь до пупа. «Чё застыл стучи грубовато окликнула я моего спутника зачем стучать он обернулся ко мне удивленно вскинув бровь здесь открыто тогда входи а не стой он еще раз тяжело вздохнул зачем-то вернул мне рюкзак и толкнул огромную дверь та с удивительной легкостью открылась и мы вошли под прохладные своды храма. Особенно это было приятно после жаркого солнца пустыни. Я поняла, что нестерпимо хочу пить, да и от еды тоже бы не отказалась. Последний раз я ела еще в своем мире. Боги, как это странно звучит. Надеюсь, Кир меня туда вернет. Боня тоже захотел чего-нибудь перекусить, поэтому высунулся из своего убежища и положил голову мне на плечо и страдальчески прошептал «Мышку бы или кусочек курочки!» «Подожди!» — шикнула я на него. «Кир сейчас с делами разберется, а потом мы с него еды потребуем». «Зачем усталые путники пожаловали в мой храм?» Мелодичный голос раздался откуда-то со стороны потолка совершенно неожиданно. Я ойкнула со страха. Кот нырнул в свой рюкзак, а спина впереди идущего Кира окончательно закаменела. Он до этого стоял, немного опустив правое плечо, и теперь так и застыл в этой позе. Сверху полилось голубоватое свечение, постепенно являя нашему взору широкую лестницу. И на лестнице. Появилась она, женщина-кошка по имени Бастет. Золотое платье плотно обтягивало фигуру мечты моего спутника. Но при этом комично она не смотрелась. И на Ким Кардашьян, похожа не была. Над всем этим великолепием возвышалась черная бархатная голова с кошачьей мордой. Огромные раскосы и глаза смотрели с долей любопытства. Но как только наткнулись на Кира, тут же угрожающе сузились. И кошка зашипела, совсем так же, как мой Бонифаций шипит на пылесос, когда он начинает работать. Только мой питомец после этого позорно сбегает, а богиня осталась на месте. «Презренный!» «Как ты позволил себе явиться в мой храм после того, что было между нами?» «А разве нам было плохо?» Напряжение в теле Кира исчезло, и перед богиней снова стоял наглый, хитрый викинг. Я же с удивлением смотрела на его метаморфозы. «По-моему, ты никогда не возражала против этого...» «Ты на мне обещал жениться!» Ее голос перешел на виск. Слава богу, что она так и стояла подаль. Иначе точно бы впилась в его лицо когтями, которые заметно отросли во время разговора. «Я на тебе много чего обещал, но жениться точно нет!» И я непроизвольно хихикнула. Бородатый анекдот из уст бога прозвучал особенно смешно. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, презренный?» Она подняла руку, явно собираясь его атаковать. Кир даже не пошевелился. «А я стала озираться по сторонам, куда бы спрятаться. Он-то бог, а я простой человек. И под раздачу разгневанной женщины мне попадать совсем не хотелось. Тут еще совсем не кстати Бенефаций вылез из своего укрытия, вытянулся в струнку и жадно вдыхал воздух. «Моги! Какая самочка!» — восторженно прошептал рыжий провокатор.